Глава 45. Сердце колотится, как бешеное. Неожиданный такой адреналин. «Осторожно, двери закрываются!» — предупреждает голос из громкоговорителя. Двери начинают мучительно медленно закрываться, и в последнее мгновение в них летает Боря. «Ага, попалась!» — весело улыбаясь, говорит парень, вставая рядом со мной. «А ты вроде создаешь впечатление тихой, спокойной девочки, но когда надо шустрить умеешь». «Боря, ты зачем меня преследуешь и ведешь себя как маньяк?» «Ну я же сказал, что провожу. Значит, провожу. Мало ли что. Вечер поздно, темно». «То есть я до своих лет как-то дожила без охраны и провожаний, а вот именно сегодня мне это прям необходимо?» «Конечно. Возможно, им на сегодня и понадобится компания. Жизнь такая непредсказуемая». «Боря, ты еще недалеко уехал. Возвращайся к машине, поезжай домой или куда-то там. В бар». Не Произнесено спокойно, уверенно, непоколебимо. «Ну, как знаешь». Откинулась на спинку сиденья и достала телефон. «Займусь переводом халтура. Может, благодаря игнору до бури что-то дойдет? «Так доехали до нужной мне станции. Выхожу. бури рядом. С любопытством заглядывает мой телефон». «А что ты такое делаешь? Домашнее задание?» «Молчу». «Эй, ты со мной не разговариваешь?» «Громко, красноречиво молчу». Боря ловит меня за талию и прижимает к себе. Не отпущу, пока не начнешь разговаривать. Сейчас закричу. Тогда поцелую. И не сможешь кричать. Укушу. Женюсь. выпала в осадок. Не смешно. Разве такими вещами шутят? Если я что-то говорю, то делаю. Ты это могла уже заметить. Хочешь проверить? Нет, отпусти. Будешь со мной разговаривать? Буду. «Отпустил упрямый баран. Поднимаемся вместе по лестнице вверх». «Так что там с переводом?» Напомнил о вопросе Боря. «Угу. Домашнее задание», — сухо ответила я. Боря расспрашивал меня еще и еще о многом. Обо мне, о учебе, новой работе. Увиливала как могла. Интерес парня показался мне нездоровым. «Опять же, происходив все это раньше, я бы бурлила от радости». И, может, планировала бы уже в мечтах, как выхожу за Борю замуж. Сейчас мечты другие. Сначала свое и только свое жилье, стабильный заработок. А потом уже все остальное, если появится возможность. Но вообще, конечно, Боря прикольный. Ничем не уступает Кириллу, во всяком случае, внешне. Не знаю, почему не так на слуху и на виду в универе, как Кирилл. Ну, или я не обращала внимания. Все ближе подхожу к воротам с охраной и думаю, как же избавиться от Боря. Уже переживаю не столько из-за сплетен в университете, сколько из-за того, что шеф узнает. Все, пришли. Пока. Говорю я, не доходя до пункта охраны метров двадцать. Борис недоуменно оглядывается. Слева от нас решетчатый забор, справа большая дорога, с другой ее стороны пустырь, овраг. И там где-то, я знаю, подальше будет парк. Уверена? Ага, не туда. Показываю на пункт охраны. На территории я буду в полной безопасности, уж поверь. Боря совсем другими глазами вглядывается в высотные дома за забором. «Ого, удачное место жительства у тебя!» «Там не мой дом, живу временно». «Как так?» «Помогли по знакомству». «А где ты раньше жила?» Рассказала кратко про свою тетю и квартирный вопрос. Кратко потому, что в офисном пальто уже немного подмёрзла, вообще устала. Да и лев, если дома может заподозрить что-то. «Хочешь, приезжай ко мне, я один живу» огорошил неожиданным предложением Боря. «А как мне надо будет отплатить за такую доброту?» «Скептично интересуюсь я, но не верю больше я в зефирных единорогов. Мы с Борей знакомы всего ничего, и сразу такое предложение бескорыстно?» «Сомневаюсь. Скорее всего, предполагается интим благодарность. Либо я опять думаю о людях хуже, чем есть. Но лучше хуже. Потом сюрприз приятный будет, если это окажется не так. А если думать лучше, то потом, в случае чего, только разочарование». Никак. Живи сколько хочешь, совершенно бесплатно. Боря широко улыбается. Мне не жалко. Рискнуть? Довериться и зависеть от хорошего настроения уже Боря? А у меня ведь еще кот. Работа, которую тут же потеряю в случае переезда. Нет, не могу. Пока не вижу смысла в переезде. Вот если бы свое собственное жилье, тогда тут без вопросов. Спасибо за твоё щедрое предложение, но я так не могу. Как знаешь. А сейчас ты с кем живешь? Ха! Самый неловкий для меня вопрос. Я живу с начальником, Боря. Не сплю с ним, но почти каждое утро завязываю ему галстуки и чувствую, с каждым новым днем этот процесс подачи льва будет становиться всё более горячим и непредсказуемым. Боря, я не буду отвечать на все твои вопросы. У меня был длинный день, я устала пока. Пытаюсь обойти парня, не дает. На катке был мужчина, ты с ним живешь. Хочется ругаться. Боря, ты переходишь все границы. «Возможно». Парень улыбнулся. «А если я тебя похищу, тебя очень сильно хватится? Или обойдется?» Едва сдержалась, чтобы не покрутить пальцем у виска. «Очень, очень сильно хватится, и будут большие проблемы. Не знаю, правда, у кого больше. Может, и у меня». «Будет интересно проверить, так это или нет». С этими словами Боря резко наклонился, схватил меня, и вот уже я вишу у него на плече, а он идет обратно в сторону метро. «Боря, у тебя как с головой?» «Отлично. А я тебя похищаю, кстати. Ко мне едем». «Зачем это?» «Жить». «Боря, будь человеком. Ладно, я плевать, какие у меня будут из-за твоих действий неприятности. У меня дома кот остался. Как он без меня?» «Парень остановился». «Кот?» «Угу. Ему и так непросто пришлось. Большой стресс из-за переезда пережил». не пургу я, пытаюсь в это время незаметно достать из кармана телефон. «Ничего не поделаешь, придется обращаться к шефу за помощью». Но писателю звонить не пришлось. Боря поставил меня на ноги. «Ладно, только ради кота». «Спасибо, это очень великодушно». Хотелось, конечно, быстро решить вопрос, но придется подождать. «Подождать чего?» — насторожилась я. «Только не говори, что собираешься выкрасть еще и кота». Борис засмеялся. «Нет, подожду, пока сама решишь», — забрав кота и вещи. «Боря». «Ты чудесный парень, но поверь, тебе ни к чему тянуть меня и мои проблемы. Вокруг полно милых, хороших, красивых девушек на любой вкус и цвет. Живи и радуйся». Резко развернулась, не дожидаясь ответа Бориса, и поспешила к охране. На душе тяжко и грустно. Вот где был этот буря раньше? Впрочем, ответ очевиден. На катке его можно было бы найти, но я не спортивная. Такого рода развлечениями не интересовалась. «До завтра!» — кричит мне парень вслед. Не нравится мне это до завтра. Он что? Опять на лекцию придет?